Глава пятая. «Уснуть я так и не смогла, остаток ночи и всё утро думала о новом пациенте. Не то чтобы мне так редко попадались люди со странностями, к этому не располагает моя профессия. Но он был особенным, не таким, как все». «Уникум. Не могу сказать, с чем связано это ощущение. Быть может, от того, что я так и не поняла его, не разгадала. Обычно, благодаря хорошо развитой эмпатии, психотип человека вырисовывается в моей голове с первых минут общения. Но в случае с Саидом Хаджиевым всё происходило с точностью да наоборот. Это он меня читал. И тот его вопрос про вторую половину просто вышиб меня из колеи». Такое ощущение, что я задела его своими вопросами о семье, и он так мне отомстил. Хаджиев назвал это игрой, а я почувствовала себя в ловушке. Будто меня заперли в четырёх стенах собственного дома, а перед этим выкачали весь воздух. Так я себя чувствую очень редко, с каждым годом всё реже, и даже появилась надежда, что однажды всё-таки пройдёт. Он растревожил, разбредил воспоминания, от которых я всю свою жизнь настойчиво отбивалась». Я испугалась и сбежала от разговора впервые за всю историю своей практики. Правда, до этого случая никто из пациентов и не говорил обо мне. Очередное уставшее утро, я, зевая, стою у окна на кухне с огромной чашкой кофе в руках. На улице ливень и ветер, в воздухе кружат желтые листья, накатывает тоска. Осень, видать, полноправно вступила в свои права. Из дома выбираюсь пораньше, так как собственную машину до сих пор не заимела, а добираться на метро в час пик – сущий ад. Выхожу в подъезд и, как обычно, налетаю на соседа дядю Витю. Тот, пошатываясь, пытается попасть ключом в замок, но удается ему это далеко не с первого раза. Вот у кого ни заботы, ни хлопот. С утра махнул 200 грамм, и жизнь прекрасна». «О, Надюха! Привет, красавица!» — салютует мне наполовину опустевшей бутылкой пива, а я вежливо улыбаюсь в ответ. «Обычно пьяных людей не выношу, но дядя Витя очень приятный человек в любом состоянии. И чистоплотный, что совсем уж странно для пьяницы. Здравствуйте, дядя Вить. Опять всю ночь куролесили?» «Это он так называет свои ночные похождения». «Уж где там он бродит, я не в курсе, но встречаюсь с ним в это время довольно часто». «Ну так какие мои годы? Я же ещё красавец хоть куда. А ты уже на работу?» «Совсем тебя психи твои замучают». Качает головой и, наконец, открывает свою дверь. «Я люблю свою работу», — беспечно пожимаю плечами. «Ну пока, дядь Вить». «Давай-давай, эх, прыткая какая!» — слышу, уже сбегая по лестнице вниз. «До клиники добираюсь в грязных ботинках, мокрая и уставшая». «Нет, всё-таки пора приобрести свой транспорт. Хотя бы какую-нибудь старенькую машинку». «О, Надюш, привет!» «Меня встречает, как обычно, весёлая и свеженькая Людочка. Маленькая, худенькая, с весёлыми кудряшками цвета шоколада. Она походит на школьницу». «Эх, а я на лохудру, наверное, сейчас похожа». «Ой, ты что, зонт забыла?» «Ага, в метро потеряла, представляешь?» ворчу, поглядывая на исходящую паром чашку с кофе, что стоит на ресепшене. «Будешь? Только сварила. Бери, бери!» подбодривает Людочка, заметив моё смущение. «А я себе ещё сварю». Благодарно улыбаюсь ей и утаскиваю чашку в свой кабинет. Хоть какая-то радость в трудный понедельник. Но как только стаскиваю себя насквозь промокшую куртку и сажусь в кресло, чтобы выпить бодрящего напитка, раздаётся стук в дверь. «Надь, там к тебе посетительница?» Полушёпотом произносит Людочка, засунув голову в дверной проём, и я с тоской отодвигаю чашку. «Зови». День проходит довольно быстро и практически незаметно. Несмотря на усталость, я героически прохожу все испытания, включая одну особо нервную пациентку, которая уже третий месяц пытается преодолеть послеродовую депрессию, и её мужа, которого раздражает детский плач по ночам, а также звонок от мамы. Последнее, пожалуй, самое трудное. Домой возвращаюсь уже затемно, по пути захожу в винный магазин, покупаю бутылку белого сухого, дабы хоть раз за неделю нормально поужинать и расслабиться. Но, поднявшись на свой этаж, понимаю, что отдохнуть не суждено. Снова. Прямо у моей двери стоит ночной гость, о котором я уже успела позабыть. А зря.